«Полагаю, да», — с небрежным видом ответил Фондорин. «Если сама местность не придаст с ч и т а л к и хоть какой-то смысл, рассчитывать все равно было не на что. В случае крайней необходимости я могу, конечно, задержаться еще на день-другой, догоню теплоход на Барбадосе». Синтия сказала, «Интересы племянника при составлении описи сокровища буду представлять я». При этих словах на лицах у всех участников совещания появилось мечтательное выражение —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 Про мисс б о р с х е т я написал, что она светила исторической н а у к и из Оксфорда. Вы, Ник, насколько я понял, что-то вроде историка? Исчерпывающе точное определение, подумал ф а н д о р и н что-то вроде историка, и печально кивнул. Значит, проблем не возникнет. Я послал Фреду список оборудования, которые нужно подкупить. Кое-что осталось с нашей прошлой экспедиции, но благодаря финансовому участию мисс б о р с х е т появилась возможность заказать самую современную аппаратуру.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 Но д е л а н е ее поправил послезавтра. «Завтра мы попадем на Сент-Морис только во второй половине дня. Пока подготовимся, пока наладим инструменты, и а п п а р а т у р у уже стемнеет. Переночуем в гостевом бунгало. Сразу предупреждаю, это не отель р и ц Ну а наутро с восходом солнца отправимся за нашими миллионами». На Мартинике. Города с ф ы р к у ю щ и м именем Фор де Франс магистр, собственно, так и не увидел. Разве что издали, когда сокол входил в бухту,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 В монархические времена оно называлось попросту Королевская крепость, Форт-Рояль на торопливом креольском диалекте ф й я л ь Первый консул Бонапарт, не проявив большой фантазии, переименовал Антильскую жемчужину –